Ступени погружения в книгу. Читатель проникает в художественную ткань произведения, погружается в многомерный мир, созданный художником, ступень за ступенью. Есть несколько ступеней постижения глубины художественного произведения с точки зрения его восприятия. От чего они зависят? От идейной художественной ценности литературного произведения? множество особенностей художественного текста фабулы поведения главных действующих лиц мелочей и случайностей незримо так сказать воздействующих на читателя во всем этом надо разобраться все это необходимо понять через систему образов все то что лежит под покровом внешних событий показано за рождении развития Завершений. Можно обозначить ряд закономерностей, которые дают читателю ключ к пониманию силы воздействия литературного произведения. Понять и оценить значит научиться отличать слово художественное от слова пустопорожнего, за которым ничего не стоит, ни образа, ни мысли. Подросток спрашивает у своего ровесника. про что книга? Тот отвечает, про разведчиков. В определенном возрасте такой ответ удовлетворяет и спрашивающего, и отвечающего. Но только в определенном. Чем старше читатель, тем больше усложняется его внутренний мир и его отношение к окружающему. Юноша, а тем более человек взрослый, уже не удовлетворится ответом, что книга про разведчиков. Ему надо знать отношение к книге того, кто ее прочитал. Поэтому с возрастом, спрашивающий о книге, вопрос чаще всего ставит так. Понравилось или не понравилось? И ожидает доказуемого, аргументированного ответа. Подросток, высказывая свое мнение о книге, исходит из сюжета. А из чего должен исходить взрослый? В высокохудожественном произведении неразрывно связаны содержание и форма. Чтобы правильно оценить произведение, надо разобраться и в его сюжете, и в идее, и в образах, и в изобразительных средствах, к которым обращается автор. Все это в совокупности – и дает возможность обстоятельно ответить на вопрос «хорошая книга или плохая?». Но для того, чтобы оценить ее, надо при чтении заметить все это. Чуткий и внимательный читатель, знающий, что в подлинно художественном произведении все, не исключая самых мельчайших деталей, подчинено раскрытию замысла автора, возьмет от хорошей книги неизмеримо больше чем тот, кого в ней интересует лишь сюжетная канва. Литературное произведение – сложное целое. И когда вы читаете книгу, вы меньше всего думаете, что чему-то учитесь, что автор в чем-то вас убеждает, от чего-то предостерегает. И это действительно так. Настоящая книга просто захватывает. У хорошего писателя глубоко запрятаны способы воздействия на читателя. Но они есть, и чем лучше вы разберетесь в них, тем, следовательно, лучше поймете произведение. А это зависит от того, как глубоко вы научитесь проникать в художественно-смысловую ткань произведения. Изначально читатель воспринимает предметы простейшей чувственной достоверности. Мир природы. Мир вещей, все окружающее человека и то, что создано им самим. Затем он постигает объекты внутреннего мира, заключенного в человеке. Характер, психологию, отношения между людьми, мотивы их поступков, социальное поведение. Исходя из этого, специалисты выделяют три уровня проникновения в художественный текст. Первая ступень погружения – понять сюжет и фабулу. Писатель прибегает к сюжету, чтобы показать, чем занимается герой, что он делает, как он действует. Задача читателя – за всем этим уследить, ничего не упустить. Именно поэтому эту ступень можно назвать событийной или фабульной. Ею овладевают все читатели. Исследователи подметили, что на этой ступени восприятия при пересказе многие пользуются в основном глаголами, обозначающими действие. Так, при пересказе фильма «Ко мне Мухтар» из 175 слов было 32 глагола, обозначающих действие, и только один состояние. Таким уровнем восприятия характеризуется до 80% действия. юных зрителей. Важно ли знать действие, фабулу? Безусловно. Хорошо разобраться в фабуле и сюжете произведения, значит приблизиться к пониманию психологии творчества писателя и его мастерства. Искусство писателя рассказывать – особое искусство, которое требует, чтобы по ходу повествования интерес читателя все время возрастал. Занимательной фабулой писатель держит читателя в напряжении. Неизвестно, что произойдет с героем вплоть до последней страницы. Такова, например, композиция произведений Конан Дойля о Генри, Дюма. Но если бы, скажем, замысловатостью сюжета определялся уровень произведения, то тогда к числу шедевров художественного творчества относились бы все детективы. тогда как мы знаем, что это не так. У Пушкина фабула произведений сравнительно проста. Он недолго, что называется, томит читателя неизвестностью. Мы, например, очень скоро узнаем, что француз де Форж на самом деле является Дубровским. Достоевский же сразу вводит читателя в самую гущу событий, где все невероятно запутано. И для того, чтобы разобраться во всем, нужно немало подумать. Лермонтов идет по пути постепенного углубления психологической трактовки своих персонажей. Фабула романа «Герой нашего времени» построена так, что сначала мы узнаем о Печорине из рассказа о нем Максима Максимовича. Во второй части мы видим его мельком, и только потом автор знакомит нас с журналом Печорина, в котором глубоко раскрываются мысли и чувства героя романа. Желание заинтересовать читателя, удивить его, мы видим в «Мертвых душах» Гоголя. О причине, побудившей Чичикова заняться таким странным, на первый взгляд, предприятием, как «Скупка мертвых душ», мы узнаем только в последней главе первого тома. Если бы автор сразу раскрыл нам намерение своего главного героя, то из восприятия читателя, например, выпал бы... или не так остро был бы воспринят, чудеснейший момент изумления Манилова, когда он услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши. Манилов выронил тут же чурок с трубкой на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. В «Ромео и Джульетте» Шекспир уже в прологе говорит, что влюбленные родились под звездой злосчастной и предсказывает весь ход любви их смерти обреченной. Это ощущение неизбежной гибели героев, которое испытывает читатель, накладывает особый отпечаток на все восприятие трагедии. Зачем писатели столь разные и неповторимые Обращаются к подобным приемам? Ответ на это откровенно дает читателю Чернышевской в романе «Что делать?», который он начал эффектными сценами, вырванными из середины или конца, и прикрыл их туманом. В предисловии автор объясняет читателю, почему он употреблял обыкновенную хитрость романистов, прибегнул к фабульности, к отступлению от изложения событий в сюжетной, хронологической последовательности. «Я должен был забросить тебе удочку с приманкой эффектности». Учитывая психологию массового читателя, автор с первых же страниц романа держит его в напряжении. Таким образом, писатель, исходя из определенного художественного замысла, вводит в ткань своего произведения элемент неожиданности, требующий догадок, удивления, предвкушения и так далее. Это повышает эмоциональный тонус восприятия литературного произведения и в конечном счете содействует усилению его идейно эмоционального воздействия на читателя. Желание узнать, чем все кончится, вполне естественно и законно Но узнать из произведения только о том, что произошло на самом деле, значит узнать до обидного мало. За первой стадией читательского восприятия следует вторая, более сложная и трудная. Вторая ступень погружения. Умение читателя отождествлять себя с персонажем, сравнивать свою судьбу с перипетиями его судьбы. На этой ступени восприятия требуется разобраться в сложной структуре отношений между героями, в мотивах их симпатий и антипатий, поступков и поведения, в художественном конфликте произведения. Такую ступень можно назвать еще смысловой. Читатель, как и в первом случае, проявляет интерес к острофабульным ситуациям, но его волнует не только судьба героев, а их переживания. Он острее чувствует и собственные переживания по поводу поступков действующих лиц. В память врезается все. И пейзаж, и обстановка, и внешний вид персонажей. Рассказывая о книге, читатель передает не только действия «уехал», «пришел», «скрылся», но и состояние героев «ненавидит», «любит», «сомневается». Центральной, а зачастую и единственной фигурой всего художественного творчества является человек. Невозможно представить себе литературное произведение без героев, без действующих лиц, к какому бы виду оно не относилось. В лирике героем выступает сам автор. В эпосе и драме обязательно один или несколько героев. Короче говоря, читая художественное произведение, мы почти не выходим за пределы человеческого мира, очень похожего на реальный, но в то же время не являющегося простым повторением его. В условности литературных образов мы не сомневаемся, но они временами приобретают для нас такую реальность, что мы считаемся с ними как сподлинно существующими. Определение художественного образа как основы художественного творчества получила все жизненные права, так сказать, с того времени, когда искусство стало рассматриваться как особая форма познания реальности. Для читателя каждый художественный образ – это как бы двойник реального мира. Через образ художник выражает свои идеи, свое миропонимание. Какие же критерии придадут художественному образу Ту полноценность и полнокровность, которая заставляет нас почти верить в их реальное бытие, критерий единоличного, позволяющий воспринимать образ как живое лицо со всеми его индивидуальными отличиями, критерий особенного, позволяющий видеть персонажа представителя определенного класса, выразителя определенных идей своего времени, критерий всеобщего. предполагающий правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах, под всеобщим понимают такие черты героя, которые встречаются у людей его возраста, эпохи, социального положения. В художественном произведении все эти критерии, разумеется, находятся в неразрывном единстве и взаимосвязи. Каждая деталь, представляющая собой единичное может выражать и особенное, и всеобщее. Задача читателя — научиться различать все эти категории. Замечательными по выразительности художественному совершенству являются образы Григория Мелехова и Аксиньи из Тихого Дона, Павла Корчагина из «Как закалялась сталь», Василия Теркина из одноименного произведения Александра Трифоновича Твардовского Эти образы синтезируют в себе единичное, особенное и всеобщее. Многие читатели ограничиваются созерцательным чтением, освобождая себя от усилий абстрактного мышления. Вам наверняка приходилось наблюдать читателя, который, раскрыв книгу на первых страницах, тут же начинает заглядывать в конец. Он, что называется, проглатывает неимоверное количество книг, и постоянно просит у библиотекаря что-нибудь новенькое. У такого читателя чтение – элемент развлечения, отдыха, пустого времяпрепровождения. Подобное восприятие книги объясняется неразвитостью абстрактного мышления, нежеланием проникнуть в глубину психологии персонажей, проанализировать, как отражает действительность писатель. Переход читателя – От первой стадии ко второй пишет Левидов в книге «Автор, образ, читатель» «Важнейший этап – событие, скачок в развитии интеллекта человека». Это объясняется тем, что значимость литературного произведения в конечном счете обуславливается незанимательностью фабулы и остротой сюжета. Виссарион Григорьевич Белинский, с присущей ему проницательностью, отмечал разницу между произведением остросюжетным, но поверхностным по существу, доступным многим, и произведением, незамысловатым по сюжету, но заслуживающим исключительного внимания благодаря отраженной в нем, так сказать, «правде жизни». Белинский писал «У нас вообще...» Содержание понимают только внешним образом, как так сказать сюжет сочинения, не подозревая, что содержание есть душа, жизнь и сюжет этого сюжета. И поэтому, если дело идет особенно о романе или повести, то смотрят только на полноту происшествий, на сложность завязки и искусство развязки. С этой точки зрения, Эвелина де Вальяроль, господина кукольника, конечно, будет романом с содержанием, потому что и в целый день не перескажешь всех так называемых приключений, обретающихся в этой сказке. А старосветские помещики Гоголя, где очень просто рассказано, как жил старик со старухой, как сперва умерла старушка, а потом умер старик с тоски по ней, и где нет ни происшествий, ни завязки, ни развязки, будет повестью без всякого содержания. На этой ступени читатель интересуется прежде всего внутренним миром персонажей. Он целостно воспринимает произведение, но его внимание фиксирует и отдельные компоненты, Это трудная работа души и ума. Читатель с таким восприятием произведения не так уж многочислен. Обследования, произведенные, например, кинематографистами, показали, что в массовой молодежной аудитории только 25 процентов зрителей отличаются способностью так воспринимать фильм. Вся природа Все живое и неживое, начиная от мельчайших частиц и до величайших тел, находится в неустанном вечном движении. Литература, говорим мы, словно сама жизнь. Писатель, если он верен правде жизни, отражает ее во всей динамике, непрерывном течении. Задача читателя – увидеть это движение, следить за ним, разобраться во всех его особенностях. Но что такое движение в литературном произведении? Движение в пространстве мы себе представляем. Это перемещение пешком, на велосипеде, в автомобиле, самолете и так далее. А в литературе? Движение в литературе – это возникновение качественно нового психологического состояния у персонажа. Читая литературное произведение, приглядитесь, указывает ли автор на изменения, различия, развитие, переход персонажа к какому-то иному состоянию? Или герой просто действует, не испытывая при этом Никаких душевных переживаний. Не попадайтесь на уловку. Часто беспомощность автора скрывается за внешней деятельностью героя. На этом строятся многие детективы. И именно поэтому они и не попадают зачастую в разряд большой литературы. Подлинная же сила литературного произведения в другом, психологический анализ, есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту, указывал еще Чернышевский. Наглядным примером душевного движения героя могут служить размышления героя повести Толстого детства. «Положим», — думал я, — «я маленький». Но зачем он, Карл Иванович,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 противный человек, и халат и шапочка и кисточка. какие противные! А спустя минуту, под воздействием других обстоятельств герой думает уже иначе: какой он добрый и как нас любит, А я мог так дурно о нем думать. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить,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 в словах и действиях. Надо понять характер персонажа. Характер состоит из ряда черт. Это множество психологических свойств, проявляющихся в различных обстоятельствах в определенной ситуации. Но характер не смесь, а единство свойств человеческой личности. Эти свойства не равны между собой. Что-то доминирует, преобладает. заметно выступает. Что-то находится в скрытом состоянии. Французский философ-материалист Гельвеций заметил, что нет скупца, который хотя бы единожды не оказался щедрым, нет негодяя, который бы не совершил доброе дело, нет дурака, не обмолвившегося остроумным словом. Мы оцениваем своих друзей, знакомых, не по единичному поступку, а по постоянно присущим им чертам характера. Читатель опытный умеет разглядеть героя во всей его совокупности. Поверхностный читатель склонен к упрощению, и камнем преткновения при восприятии произведения является зачастую непонимание всей сложности человеческого характера того или иного персонажа. Почему такой извилистый путь у Григория Мелехова из Тихого Дона? А разве он проще у Рощина, исхождение по мукам? Даже такой герой, как Обломов, неразрывно связанный в нашем сознании с леностью, ничего не деланием, пустыми размышлениями, меняет свой облик в середине романа,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 Они объездили все петербургские окрестности. Тетка с Ольгой, барон и он являлись на загородных концертах, на больших праздниках. Гончаров, как большой художник, понимает необходимость развернуть, что называется, образ и показать его в динамике. Обломов, подталкиваемый Ольгой и Штольцем, на некоторое время почти перестает быть обломовым, а затем снова становится им бесповоротно и окончательно. В значительных образах искусства – тысячи оттенков, которые раскрывают внутренний мир героя, движение его души. Серьезный читатель должен уметь уловить мотивы и причины его поступков, увидеть всю сложность внутреннего мира. Вдумайтесь в то, что утверждает Короленко. Наши чувства, наши страсти, инстинкты, взгляды, побуждения, такие бесчисленные разноцветные нити, человек весь соткан из них в более или менее сходных, более или менее различных сочетаниях. Итак. Человек соткан, так сказать, из бесчисленных разноцветных нитей. Его движение будет зависеть от того, какая в данное время напрягается. Помните это. Чистолюбец не всегда чистолюбив. Иногда он скромен, хоть и редко. Злодей не всегда злодействует, но иногда сожалеет, а порой, у Бредгарта или Достоевского, он проявляет героизм. великодушие и это не ложь читая их вы видите что их живые люди действуют так как действовали бы вы в таких ситуациях в вашей душе дрожат и напрягаются ответным звуком те же самые нити в этом весь секрет того что мы называем художественной правдой в познании человека